Седа 21 Россия в конце XIX века. Эпоха Александра III. Приступая к разговору об истории нашей страны последних 20 лет XIX века, стоит сразу обратить внимание на ту обстановку, что сложилось в государстве в результате предшествующих событий, сложных, многосторонних и противоречивых. Отец и сын Николай I и Александр II, действуя безусловно из лучших побуждений, Задергали население страны и сторону в сторону. Николай держал и, образно говоря, кричал не пущать. Реформы при нем не прекратились, но вот общество, запуганное репрессиями, заледенело. Александр, напротив, открыто и гласно, как тогда говорили, повел курс на всеобъемлющие реформы, заставив ту же общественность выйти из заторможенного состояния и присоединиться к монарху в его деле обновления России конечно сейчас любой психолог скажет что такие разные подходы к человеку дезориентируют его сбивают с толку появляется необходимость спокойно сесть подумать оценить размах крутого поворота в жизни и человека и государства все бы хорошо да только опять приходится вспоминать о российской специфике помимо тех кто принял реформы в основном это городские слои чиновничество купечество профессора и тех кто реформу не принял огромная масса дворян оклученных от дарового крестьянского труда и поставленных перед необходимостью покинуть имение и пойти на государственную службу. Так вот были и те, кто с реформами начал бороться. И очень жестко. Давайте попробуем встать на позиции тех, кто определял реформы Александра II вредными. Эти люди считали, что ход развития государства и общества в России следует воспринимать через отношение власти к крестьянину-земледельцу. Хорошо крестьянину, значит правильный царь-батюшка стороной правит. Плохо крестьянину, Оценка царя меняется. Противники реформ были недовольны тем, что политика Александра II предполагала довольно медленное их реформ, протекание и ограниченное применение, по меньшей мере, пока не вырастет новое поколение людей, которым вкус свободы не так сильно будет кружить головы. Царь, по мнению недовольных, дал меньше, чем обещал, а это оказалось хуже, чем если бы не обещал вовсе. Аппетит, так сказать, большой разжег, а толком не накормил. Помимо обвинений в половинчатости, противники реформ и, соответственно, царя, их проводивших, указывали еще и на то, что в деревне вследствие реформы ворвется городской дух, дух частного предпринимательства, дух наживы, который разрушит готовую ячейку будущего справедливого общества, общину. Ну, скорее всего, эти недовольные были бы счастливы от сталинских колхозов. Опыт для сравнения имелся. В ходе и английской буржуазной, и французской буржуазной революции бывшие крестьянские земли действительно переходили в частные руки, руки богачей, изгонявших крестьян в негостеприимные холодные города. Если основой России является деревня, то тот, кто посягает на нее, совершает ни много ни мало государственные преступления и должен быть наказан по всей строгости. И, наконец, третье. Эти самые загадочные противники реформ обвинили царя в предательстве, Ибо государственный курс не обещал ни быстрого отказа императора от власти, ни провозглашения конституции. Сказавший А, надо было говорить и Б. И если царь притормозил реформы, то он следовательно обманул и предал людей в их лучших ожиданиях. Все эти три довода имели определенное хождение среди тех, кого историки называют обобщенным термином «разночинцы», то есть выходцы из обедневшего дворянства, мещан, грамотных крестьян. Парадокс: либеральные реформы Вскрыв сословные границы и дав возможность получить образование тем, кто раньше о нем не мог и мечтать, породили тем самым массу людей, эти реформы ненавидевших. Своеобразное чувство благодарности. А ведь писал в своей гордой и горькой поэме Некрасов, что будущее за мужиком, покупающим книгу. Помните, Белинского и Гоголя с базара понесет, а не револьвер. Разочинцы считали, что правительство непременно должно сразу же привлечь их к управлению государством, то есть дать политическую власть. Либеральные реформы разбудили отдельную личность, живущую не столетие как народ, а годы, ну, десятилетия. И эта личность, сознавая свою бренность и недолговечность, бросилась к власти с криком «Дай!». Когда ответа не последовало, было решено прибегнуть к силе. И все же, все не так было просто и однозначно, как могло показаться. По горькой иронии судьбы, одновременно с введением в действие положений об отмене крепостного права, в Польше началось очередное... Крупнейшие уже и самые кровавые восстание за независимость, подавить которые удалось не скоро и с большими жертвами с обеих сторон. На стороне поляков постоянно выступали Англия и Франция, что ситуацию еще больше усложняло. Некоторое охлаждение царя к реформам было замечено и по-своему оценено. В 1866 году революционер Дмитрий Каракозов стрелял в царя, и тот чудом уцелел. Ну, дальше больше. Александр II вообще вошел в историю как царь, на которого было совершено рекордное количество покушений, не менее восьми. Часто бывает горька доля реформатора. Постепенно в среде разночинцев выделилась многочисленная группа особо радикально настроенных людей, которых называют народниками, а само движение – народничеством. С конца 1860-х годов их интерес к положению крестьян и мечты об улучшении жизни простого люда преобразовались под влиянием тогдашних властителей дум, достаточно упомянуть Чернышевского с его романом о новых людях «Что делать?», пусть в малореальные, но тем не менее продуманные и со своей идеологией планы. Инертности правительства надо противопоставить активность народных масс, пробудить в крестьянах интерес к улучшению жизни. И началось хождение в народ, когда тысячи студентов в основном отправились в деревни пропагандировать революционные идеи. Отправились под видом путешественников, врачей, учителей, бродячих торговцев. Краткосрочность программы не дала шансов на успех. Все происходило летом 1874 года. И тогда появилась новая идея. Надо брать крестьян за душу не наскоком, а постоянным убеждением, поселившись в деревне и испыдывали, готовя бунт однако и здесь оказалось что грань между народом и народниками слишком велика патриархальная неторопливая крестьянская жизнь уверенность в скором и полном получении земли ну, свободу они уже получили глубокая нравственность и религиозность огромного большинства крестьян привели к краху и этого плана революционных сил со временем многие из революционеров народников были арестованы многие уехали делать революции в других странах кто то нашел успокоение в семейной жизни и профессиональной карьере, но ядро непримиримых, готовых идти на все ради достижения своей цели, осталось. Они сформировали тайную политическую организацию, известную как «Земля и воля», которая, впрочем, вскоре постигла участь многих других революционных структур. Внутри «Земли и воли» выделялось два течения. Одни выступали за мирную политическую борьбу, другие – за политический террор. Кстати, чтобы было понятно, при оценке той или иной силы, готовые идти к самым светлым целям, Надо не только ознакомиться с программой достижения этой цели, с теорией, но и с практикой. А не идет ли эта сила к сияющим высотам, по трупам? Декабристы, пугая друг друга планами убийства царя, тот еще никому ничего не успел сделать плохого. Толком еще даже на престол не вступил. Так вот декабристы не рискнули все же вызвать к действию чудище народного бунта, бессмысленного и беспощадного. У идиологов земли и воли такого страха не было. Им нравилось звать Русик к топору. Умеренное крыло членов организации во главе с Георгием Плехановым взяло название «Черный передел», ну, то есть передел помещичей земли крестьянами в своих интересах. Радикалы же, их было больше, приняв название «народная воля», принялись оказывать воздействие на власти и общественное мнение путем того самого индивидуального террора. По их мнению, самодержавие – это вполне самостоятельный институт власти не имеющий корней в классах и сословиях. И если перебить определенное количество высших администраторов, то революционные процессы пойдут сами собой. Вот можно, думается, сказать, что чего-чего, а историю родной страны народники учили плохо. Да, еще одним своеобразием народной воли было то, что среди ее членов и руководителей были не только выходцы из сельских и городских слоев, но и дворяне, причем из очень видных семей. Софья Перовская, Вера Фигнер, Петр Кропоткин. Последний, кстати, привел в своих мемуарах многоговорящую фразу «Наши женщины жесточе нас в революционной борьбе». С августа 1879 года народовольцы начали охоту за царем. Его обстреливали на прогулке, копали подземный ход под мостовой, чтобы взорвать карету, пытались заложить фугас под царский поезд, взорвали царскую столовую и так далее. 1 марта 1881 года Софья Перовская организовала последнее покушение. Последнее потому, что оно стало успешным. Карета с ехавшим императором была одной бомбой повреждена, второй бомбой был смертельно ранен сам царь. Вот это длинное введение нам необходимо, чтобы понять смысл последующих событий и оттенить то, что происходило чуть раньше. В феврале 1881 года исполнилась 20 годовщина опубликования манифеста об освобождении крестьян. Сменилось поколение крестьян и дворян, и можно было довершить начатое. Не без колебаний, под влиянием своего ближайшего сотрудника, министра внутренних дел Михаила Лорис-Меликова, царь все-таки пошел на долгожданный и логичный шаг. Было решено созвать народное представительство, своеобразный парламент с совещательными полномочиями для обсуждения курса новых реформ. Царь осознанно шел на ограничение своей безраздельной власти и утром 1 марта принципиально одобрил проект созыва. После такого сложного и тяжелого шага он отправился освежиться в прогулке по столице. И тут-то его и достала бомба террориста. назначь Софья Перовская датой покушения 2 марта, когда бы вышли газеты с сенсационной новостью, возможно, никакого покушения и не было бы. Но, увы, история такова, какова она есть, и ничего не изменить. Ее уроки – вот главное, что стоит тщательно усвоить. Новым императором России стал человек, который и это еще один из многочисленных парадоксов России, царем быть был бы не должен. У Александра Александровича был старший брат, Николай. Ему по праву и принадлежала корона. Его готовили к обязанностям монарха, учили. А для Александра была предназначена, как полагалось в то время, карьера военная. Но смерть в 1865 году брата сделала наследником именно его. За него взялись учителя, хотя многое, конечно, было упущено. Когда началась русско-турецкая война, цесаревич, так называли наследников русского престола с XVIII века, с радостью оказался на фронте и умело командовал веренными войсками. Однако вскоре кровавые картины войны затмили бравые, парадные представления. Наследник писал близким о кошмаре войны, о том, что ему многое пришлось выстрадать и претерпеть. Став царем, Александр удивительно гибко, но и последовательно повел свою внешнюю политику, да так, что за годы его правления Россия не воевала вовсе. Не гибли люди, главное богатство любой страны, не тратились ни лишние средства. Сильная армия, но мирная политика – вот краеугольные камни убеждений царя Александра III. Но то в делах военно-политических, а вот внутри страны ситуация была иной. Гибель отца от рук народовольцев была воспринята царем как трагичный, но закономерный по-своему итог, как результат увлечения Александра II либерализмом. Началась реакция. Любые планы, о каких бы то ни было ограничениях власти царем отметались с места, контроль над обществом усилился, окрепли сословные классовые рамки. Более того, Александр III открыто сожалел о том, что ряд реформ невозможно отменить, что они – основа новой армии. Наиболее доверенным советником царя стал ученый-юрист, обер-прокурор Синода Константин Победоносцев, видевший в народовластии главную угрозу России. Позже о нем метко скажет поэт «Победоносцев над Россией простер и крыла». Идеи народовластия и многие другие либеральные идеи ассоциировались с Западом, значит, надо гнать долой все западное, все чуждое. В деятельности царя, казалось, ожили идеалы славянофилов, 40 годов XIX века, вплоть до того, что при дворе предписывалось носить старорусские наряды до Петровского времени, обращаться друг к другу и устно и письменно в соответствии с правилами архаичной грамматики. Некоторые царедворцы даже поспешили свои немецко звучащие фамилии переделать на истинно русский лад. У мужчин дружно выросли окладистые бороды, причем тон задавал сам царь. Войска переоделись в более практичную и удобную форму тоже в русских традициях известную по фильму «Сибирский цирюльник». С одной стороны, новый царь не хотел решительно рвать прямо с порога с наследием отца, понимая, что многого не вернуть. Более того, была доведена до логического разрешения проблемы с выкупными платежами крестьян. Их освободили от обязанности работать на бывшего хозяина, а для ускорения выкупа земли власти создали специальный крестьянский банк. С другой стороны, В апреле 1881 года Александр III, не советуясь, как сейчас бы сказали, силовыми министрами, единолично подписал манифест о незыблемости самодержавия, что политически отбросило страну к эпохе его деда Николая I, Николая Палкина. В общественной жизни снова сгустились тучи, и период правления Александра III традиционно называют «эпохой контрреформ». Помогая крестьянам избавиться от зависимости от помещика, Царь одновременно с этим вешал на шею деревни ярмо обязательных государственных налогов и повинностей, принудительно сохраняя для этого общину. Кстати, мечта народников. Чтобы упростить сбор денег с крестьян, на всю общину, деревню, село, сверху накладывалась некая сумма. А уже сами крестьяне распределяли по своему усмотрению, на кого сколько падет. Чем зажиточнее был крестьянин, тем больше он платил за своих менее удачливых, менее умелых односельчан. Соответственно, выделение сильных, предприимчивых, крупных хозяев, кулаков, шло замедленно и болезненно. Занявшись реформами, точнее контрреформами, царь все же сначала решил создать механизм для наведения порядка. Менее чем через полгода после вступления на престол было принято чрезвычайное положение о мерах к охранению государственной безопасности, дававшее право местным властям вводить чрезвычайные положения и военно-полевые суды. Именно на основе этого закона в ходе революции 1905 года войска громили красную пресню. Прерогативы власти стали быстро расширяться. Судебные процессы над политическими обвиняемыми стали закрытыми. Началась массовая высылка неблагонадежных. Политическая полиция стала активной и с успехом использовать для борьбы с революционерами провокаторов. Одним словом, на всех уровнях, как оно чаще всего бывало и в прошлом, торжествовала исполнительная власть, не считаясь ни с кем, И ни с чем. Сразу поясню. В такой ситуации вокруг мучеников, отчаянной молодежи, формировалось устойчивое положительное общественное мнение. Враг режима воспринимался как герой. Царь, проведя большую часть жизни в казарме, плохо понимал последствия реформ 60-х годов, загоняя болезнь внутрь. Он тем самым закладывал мину под свой же трон, В либеральных кругах стали убеждаться, что трон есть реальный тормоз на пути развития России, как о том говорили еще участники земли и воли. В 1887 году, тоже в начале марта, группа студентов, в которую входил Александр Ульянов, подготовила покушение на царя, но осуществить не успела. И все равно пять разговорщиков были казнены за несовершенные преступление. Это вызывало самые разнообразные мысли и веяния в общественной среде. Царь на совершенствование репрессивного аппарата не успокоился. Контрреформы пошли дальше и продолжились в образовательной сфере. Автономия университетов отменялась, выборные должности заменялись назначаемыми, росла плата за обучение, ну а для полного эффекта была введена и обязательная форма, как проявление столь милой сердцу и глазу царя милитаризации страны. От образования были отстранены женщины – Но горше всех пришлось гимназистам из бедных семей. Выпустив в 1887 году так называемый «Циркуляр о кухаркиных детях», Министерство народного просвещения запретило учить детей кучеров, лакеев, прачек, коих не следует выводить из той среды, коей они принадлежат. Ровно через 30 лет эти дети, не получив нужного образования, да и образования вообще, докажут, что они все-таки кое-что усвоили. Это будет в бурном В 1917 году в качестве своеобразной компенсации победоносцев, пользуясь своей должностью, постарался усилить контроль за обществом через священников, навязывая им несвойственные функции полицейского идейного надзора. Замерла пресса, особыми распоряжениями правительства запрещались популярные журналы, безумствовала цензура. Не делалось разницы между мирным либералом-государственником и революционером-заговорщиком. Зажатая суровой казенной опекой, церковь не смогла предотвратить появление и роста популярности революционных идей. Далее. За приформенное время в России выросло новое поколение дворян, которые могли стать способными государственными чиновниками. Но кадровый спрос на них был невелик. Реанимируя дворянство как особую касту, служащую лично царю, Александр III пошел на ликвидацию системы земского и отчасти городского самоуправления – Заменяя выборных лиц с горожан, крестьян и сельской интеллигенции Назначаемыми сверху государственными чиновниками И в этом важнейшем деле Россия вернулась к дореформенному времени А ведь земства были формой самоуправления Сходной с будущими советами крестьянских и рабочих депутатов Итак, в делах внутриполитических Александр III выступил архирекционером Превзошедшим, пожалуй, даже Николая I, Хотя военные поселения он не устраивал После его смерти скульптор Паоло Турбецкой так, в конном памятнике, трактовал роль Александра III: Огромный мощный конь, явно не бастроногий скакун, стоит, упершись копытами в землю без малейшего порыва идти. Огромный же царь, не ограничиваясь этим, затянул до предела поводья, намертво лишая коня возможности не только двигаться, но и шевелиться. Совсем иначе относился Александр III к купцам и промышленникам. И это еще один парадокс, Хотя, как и все остальные, он только кажущийся. Александр последовательно проводил курс на развитие промышленности в России, поощряя частный интерес и не жалуясь, если оказывалось, что в гигантских российских просторах частный капитал часто пробуксовывает. Если того требовали интересы страны, то вслед за частным интересом, а иной раз и опережая его, шел интерес казенный, особенно в строительстве такого стратегически важного вида транспорта, как железные дороги. В 1891 году началось строительство Транссибирской железной дороги, в котором частные фирмы соревновались с государственными. Это требовало денег и вновь отдувалась деревня, хлеб из которой шел на продажу в Европе. Прямая зависимость одного от другого порождала такие безумные фразы, как, например, лозунг, выдвинутый одним из царских министров «Не доедим, но вывезем». В этих фразах слышится что-то очень знакомое по более позднему времени и видится чеканный усатый профиль Сталина. Мало того, что предприниматель платил налоги. В условиях русской специфики, когда надо было срочно догонять ушедшие вперед Запад, нельзя было идти по опробованному пути. Сначала развивать легкую промышленность, тесно связанную с деревней, а потом уже тяжелую. Армия, и царь знал это как никто, нуждалась в современном оружии, а это требовало развивать в первую очередь тяжелую индустрию, что усиливало разрыв между бурно растущей промышленностью и архаичным малопроизводительным сельским хозяйством. Не меньшим оригиналом был царь и во внешней политике. Как и в делах внутренних, первоначально Александр III продолжил политику отца, но вскоре наметился отход от прежней линии. Будучи свидетелем многочисленных жертв, понесенных русской армией в ходе войны с Турцией, он, когда еще наследник престола, с ненавистью воспринял медвежьи услуги честного маклера, Так называл себя канцлер Германии Бисмарк. Много извоеванного в битвах с извечным врагом Турции по решению Берлинского конгресса Россия потеряла, и наследник, ставший царем, этого не забыл. В период его царствования начинается постепенный отход от прежних союзников и Австро-Венгрия, которую Россия в середине XIX века спасла от распада, и Германия, которая России помогала весь XIX век, оперились почувствовали свои интересы в большой европейской и мировой политике, в том числе и на Балканах. Но, с другой стороны, все ощутимее был пульс времени, что не только политика, дипломатия, личные связи и родство монархов определяют лицо нового мира, но и экономика через торговлю, финансы и транспорт. Отсюда вытекает еще одно пристранное, казалось бы, событие Александровской эпохи. Отойдя от союза с центральными монархиями, так называли Германию и Австро-Венгрию, Россия начала постепенно сближаться с республиканской Францией, гимном которой, кстати, была запрещенная в России в то время кромольная Марсельеза. Что скрывать, мстительность царя не ограничилась Европой. И в самой России носителям немецких фамилий пришлось туго. При дворе на немцев, у своих русских немцев, смотрели подозрительно, как на потенциальных немецких агентов. Соответственно, кто-то лишался должностей, кто-то лишался постов, Кто-то в отчаянии, как уже упоминалось, менял фамилию на русский лад. Сложно оценить разумность этого шага, ибо если в начале XIX века немцев из германских земель действительно было много в переизбытке у русского престола, Алексей Петрович Ермолов, отвечая на вопрос царя Александра I о желаемой награде, резанул от души. Произведите меня в немцы, государь. Тот то в конце века носителями немецких фамилий были их обрусевшие потомки. В огромном большинстве – хорошие патриоты и честные люди. Не скрою, что в этом отношении царя сыграла свою роль императрица Мария. Будучи датчанкой, она ненавидела все немецкое из-за того, что в 1864 году прусские войска отторгли земли Южной Дании, известные как Шлезвих и Галштине. Жена настраивала Александра III на бескомпромиссный лад, И одним из следствий стало упоминавшееся сближение с Францией. Дальше больше. В первой половине 1880-х годов немцы, ну и лично Бисмарк, начали активно сожалеть, что не нанесли Франции в период объединения германских земель сильного удара и не вывели эту страну из большой европейской политики. Однако зандаш почвы на предмет российской благожелательности ничего не дал. Нападение Германии на Францию теперь в Петербурге сочувствия не вызывало. Скорее наоборот. Это не осталось незавеченным в самой Франции. Славящиеся огромными запасами золота парижские банкиры выразили готовность, как сейчас говорят, спонсировать строительство Транссибирской дороги и перевооружение русской армии на льготных условиях. В России потекли ручьи, а потом и реки французского золота, остававшиеся вплоть до семнадцатого года важным фактором экономической стабильности России. Соответственно, что договора с прежними союзниками уже не продлялись и более того, Велись переговоры о заключении, как оценивали многие противоестественного союза царской России и республиканской Франции. Летом 1891 года в Кронштадт прибыла военно-морская делегация французского флота. Осенью 1893 года ответный визит в Тулон совершили уже русские корабли. Итогом политического сближения, покоившегося на стабильной золотой основе, стало подписание Русско-Французского военного союза. Зимой 93-94 годов. Сразу отмечу, он был направлен не только против немецких и австрийских интересов в Европе, но и против Англии. Французы испытывали трение с гордыми бриттами в Африке. Русские власти с тревогой смотрели на приближение английских сфер влияния в Средней Азии к российским рубежам. В 1885 году возникла угроза столкновения английских колониальных войск и русских казаков в районе Пьянжа. Но завершилось все, конечно же, миром, определившим северную границу Афганистана. Примерно в это же время завершилось и присоединение к землям Российской империи последних среднеазиатских земель, в частности Туркменского оазиса Мерв. Завершая рассказ о личности Александра III, нельзя не сказать несколько слов о семье царя. Как уже упоминалось, он был женат на датской принцессе Дагмаре, которая при православном крещении получила имя Мария Федоровна. Любовь друг к другу они принесли через всю свою жизнь. Жена, кстати, пережила мужа почти на 30 лет. И брак был их награжден тремя сыновьями – Николаем, Георгием и Михаилом. Судя по мемуарам, грозный царь своей жены побаивался и слушался. И не только в делах внешнеполитических. Тем более, что любил хлебнуть лишнего, и она за этим строго присматривала. Умер царь Александр III в 1894 году, 20 октября по старому стилю. В своем любимом дворце в Ливадии, в Крыму. Причиной стала болезнь почек. Помимо невоздержанности императора в питье, тяжелому развитию событий способствовала катастрофа царского поезда в октябре 1988 года. Бродированные вагоны продавили неукрепленное полотно дороги, и Александр Третий, приняв на себя вес крыши, держал ее на плечах, пока все не выбрались из разрушенного царского вагона. Силой бог Александра Третьего не обидел. Тем не менее, спину царь повредил, и это, очевидно, спровоцировало обострение болезни. Эту катастрофу предвидел один инженер-железнодорожник Сергей Витте и предупреждал царскую администрацию, но безответно. После катастрофы, в которой погибло и было ранено более 30 человек, царь приблизил к себе талантливого специалиста, кстати, выходца из семьи с немецко-голландскими корнями. Правил Александр III сравнительно недолго – 13,5 лет, но сделанное им во многом предочертало развитие всех сторон жизни в стране. Бурный экономический расцвет, усиление политического веса России на международной арене, вместе с тем миролюбивая политика, за которую царю достоился почетного прозвания «миротворец», но при этом прекращение курса реформ и жесткое закручивание гаек, загонявшее общественные силы, способные помочь, На путь заговоров и революций. Романтик-консерватор Александр III, наверное, более гармонично смотрелся бы в XVIII веке. Старая Россия быстро уходила в прошлое. Помимо христианских идеалов, все явственнее в обществе становились заметны пролетарские, марксистские лозунги. И в Александровское время среди русских иммигрантов за рубежом в Женеве и в самой России появляются первые социал-демократические организации. Не замерла и духовная жизнь общества. Если либерально-западнические тенденции в культуре и искусстве нещадно выпалывались, то вот историко-патриотические сюжеты приветствовались. Продолжилось масштабное церковное и светское строительство в русском стиле. Художники обыгрывали темы из исторического прошлого страны. Например, картина Ильи Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану». Продолжилась золотая эпоха русского оперного искусства. Ставились такие шедевры, как «Пиковая дама Чайковского» и «Князь Игорь Бородина». В это время творили Чехов, Короленко, Успенский. Известный меценат Павел Третьяков, собрав коллекцию русской живописи, передал свой дар Москве, писал свои ставшие классическими трактаты историк Василий Осипович Ключевский. Вот на этом-то противоречивом фоне и пришел к власти новый российский император, которому было суждено стать последним в царском периоде истории нашей Родины, Николай II. О полных драматизма событиях его царствования поговорим в следующей беседе.